Голова 921. Духовный фрукт. Ван Буэлла запнулся на полусловие. У него начали подгибаться ноги, поэтому ему пришлось схватиться за край алтаря, чтобы не упасть. В голове как будто оглушительно рычал дикий зверь. «Ядовитое!» Ему хотелось закричать. Борясь с приступом головокружения, он сосредоточился на божественной душе. От неё исходил урок, от которой не могли слышать другие. Божественная душа разрасталась, Словно её наполнилась сильнодействующая энергия. Это и привело к её внезапному пробуждению ниже стадии планеты, божественную душу невозможно увидеть. Нельзя выяснить, где она находится, потому что она одновременно находится нигде и везде. Физическое тело выступает для неё лишь сосудом. Как только алая мягкость начала таять, а её энергия вбираться телом, Ван Боле посетило странное чувство, будто бы он ощутил присутствие божественной души. Вот только на теле теперь с трудом помещалась телеклона. После такой стимуляции божественная душа чуть не вырвалась наружу. Словно на силе идеально пошитый наряд, как вдруг кто-то уменьшился на один размер. К чувству сдавленности было сложно привыкнуть. Ивану Боле потребовалось какое-то время, дабы стабилизировать своё тело. Отпустив край алтаря, он попробовал поднять правую руку. После мысленной команды рука точно поднялась, но ему показалось, будто это произошло с небольшой задержкой. Скоро до него дошло, что медлительным стало не его тело, а он сам. С усилением божественной души скорость его реакции возросла. Этот фрукт отличная вещь. Ван Боле хватил восторг. Он понимал, что шанс на успешный переход к стадии планета зависел от многих факторов, в том числе и от божественной души. В этом мире не многие могли поднять божественную душу до стадии бессмертия. Связь между божественной душой и культивацией была огромной. Можно сказать, что этот талый плод повысил его шансы на успешный прорыв где-то на 50%. Ван по воле не являлся экспертом в алхимии и травничестве, поэтому не знал, какие шиполезные свойства таил в себе этот месический фрукт. Эта проблема разрешилась сама собой. Очень быстро нашёлся тот, кто ответил на его невысказанный вопрос. Этим человеком стала девушка в маске. Эти духовные фрукты можно найти только на кладбище звёзд. За его пределами они не встречаются. В бесконечном клане считается, что этот фрукт помогает бессмертным при переходе на стадию планеты. Он усиливает божественную душу практика до предела, причём они весть одно скрытое свойство. Он увеличивает шанс слияния с бессмертными планетами и даже с облами планетами. Ван Боула слегка дрожал и без колебаний схватил ещё один фрукт. Что до остальных, они уже знали об этом, но тем не менее всё равно удивились. Причиной их изумления были не слова девушки в маске, Я то, что произошло прямо у них на глазах. Как это возможно? Как у него получилось? В прошлом только третьему принцу без конечного клана это удалось. Почему послание Клодбиша Звёзд не остановило его? Цорящая большая часть пути Тишану нарушил гул голосов. Большинство избранных вскочили со своих мест и сейчас смотрели на Ван Бавале с безумной завистью. Когда он взял второй фрукт и сделал несколько укусов, некоторые потеряли стыд к самообладанию. Так потратить такое сокровище. «Садалу, остановись! Практику достаточно съесть всего один духовный фрукт! Второй не даст никакого эффекта!» Пока избранные кричали, Ван Буэлло заметил, что второй фрукт практически никак на него не повлиял, правда он всё равно оставался очень вкусным лакомством. Негромко покашляв, Ван Буэлло у всех на глазах взялся за третий, правда уже медленней. От увиденного у избранных чуть пор из ушей не пошёл. Особенно у Лилинзы он и подумать не мог, что кому-то удастся взять фрукт с блюда. хотя он увидел всё это своими глазами, ситуация казалась очень подозрительной. Может, последний кладбище останавливает людей только один раз? Мысль о том, что реливы во второй раз позволят взять фрукт с блюда, показалась ему абсурдной. И всё же в его сердце забрела надежда, поэтому он рванул к алтарю, где сидел Ван Бола. Ещё Петеру пришла в голову похожая мысль. Эти молодые люди тоже на огромной скорости помчались к алтарю. Когда они уже почти ступили на деревянную ступеньку алтаря, Бумажный человек резко взмахнул веслом. На них обрушилась сила, которая не подпустила Ван Буэлла к алтарю в первый раз. Лилинзе и остальные вздрожали всем телом и спешно отступили. Из уголков их губ капала кровь. Остальные избранные, кому хватило силы и воли устоять перед соблазном, приведя их состояние, слегка протрезвели. «Эй, не думал я, что ты окажешься таким дураком! Лилинзе, ты разве не знаешь, что за всё время всего двоим удалось заполучить духовный фрукт? Неужто ты решил, что станешь третьим?» Иван Былово прикончил фрукт, а потом, несмотря на протест окружающих, начал четвёртый. Тэ Лелензе заскривился. Однако он был парнем упорядочным, поэтому попробовал попасть на алтарь ещё раз. Ещё одна попытка? Похвальная смелость, Лелензе. Я жду тебя. Иван Былово с улыбкой взял пятый фрукт, но не стал его есть, а начал жонглировать им. При этом он не сводил глаз с Лелензе. На чём пути опять возникла незримая сила бумажного человека. В этот раз его отшвырнуло назад. Прокатившись пару метров по полуби, Лилий Нзу закашлялся кровью, а потом на трясущихся ногах попытался подняться. Бледный как мел он повернулся и с ненавистью покосился на Ван Була. Ему пришлось признать, что ему не хватало чего-то, что было у Ван Була. Остальные тоже не сводили глаз человека, примастившегося на алтаре. Все понимали, что посланник кладбища по какой-то неведомой причине благоволил ему. Избранные сразу вспомнили прошлую их встречу, Когда он впервые попал на борт, божественный человек дал ему погрести веслом, от чего у него выросла культивация. Почему? Это уже через чур. Сначала помог ему повысить культивацию, потом во второй раз попасть на борт, где он добрал у другого человека право попасть на кладбище. И теперь рулевой позволил ему до трона до этих драконьих фруктов. Быть может, создал избранник самого кладбища звёзд? Избранных охватило бестилие, приведёт его, как Иван Боровой, и осталые фрукты. Он взял из блюда шестой плод с таким видом, будто собирался прикончить их все. Им пришлось делать немало глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Сабрадосце. Я готова купить один фрукт за три миллиона алых кристаллов». Внезапно предложила девушка в маске. «За сколько?» Ван Буэлэ уже собирался в пиццу зубами в мякоть, но после слов девушки оцепенел, а потом посмотрел на неё. «Три миллиона алых кристаллов. Это кристальная карточка семьи Сэ». Се. Ты как никто другой должен знать, что внутри лежит как раз три миллиона. Продолжила загадочная девушка. В её руках появилась пластинка из красного нефрита. Её она лёгким движением кисти бросила в Анбула. Подняв руку, он притянул пластину к себе. На звёздном базаре он видел подобные карточки, но в них лежали значительно более скромные суммы. Он опустил глаза на алый фрукт со следами его зубов, а потом перевёл взгляд на почти полностью обчищенные им блюда. «Небеса!» Сколько же Алла кристаллов я слопал с горечи под Малон 15 миллионов. Ох, надо было раньше начать ими торговать.